Валечка в Тихомолку съездила в свою деревню и пошла к тамошней видунье, как называли старую знахарку и травницу местные. Старуха дала ей какие-то травки, святую заговорённую воду и объяснила, что надо ходить в церковь, отмаливать девку и просить милости Господа. Валечка в церковь ходила исправно, а вот бабкины травки а лепить отказалась. В доме стало тихо, словно в нём находился приговорённый к смерти больной. Нина Захаровна даже написала сыну, сама не понимая, правда, зачем. Там была совсем другая жизнь, другая семья и уже двое детей. Сын позвонил, говорил обеспокоенным голосом и смущаясь сказал матери, что на носу отпуск, путёвки в Кисловодск. Светлане нужно подлечиться. колит и гастрит, сама понимаешь, какие у нас продукты и какое питание. Гастрит, возмутилась Нина Захаровна. А здесь твоя дочь умирает. Трубка была брошена, и больше звонков от сына не поступало. Однажды Аля оделась и сказала, что пойдёт в летний. Погода была чудесная, ранняя и неожиданно тёплая. Совсем не питерская весна. Валечка и Нина Захаровна стояли у окна и провожали Алю тревожными взглядами. Она шла бодро и даже сорвала по пути веточку пушистой вербы. Они вздохнули и присели на стулья. Так и промолчали почти 3 часа, иногда подходя к окну. В чувство их привёл звонок из милиции. гражданку Альшанскую Александру Андреевну необходимо было забрать из отделения сорвав пальто с вешалки прямо в тапочках они бросились вниз по лестнице такси по счастью попалось сразу аля сидела на банкетке прислонившись к батарее глаза её были закрыты нина захаровна бросилась к ней та открыла глаза и прошептала Бабуля, жить совсем не хочу. Напилась, коротко сообщил капитан, и дёрнул подбородком. С моста вздумала прыгать. Потом, спустя много лет, вспоминая эту историю, Али испытывала такой стыд перед собой, что её начинало подташнивать. И как она могла Как могла так попасться? Наркоман, подонок, предатель. Её первый мужчина. Чтоб его, наверное, Бог его наказал. Видимо, слишком много Аристархов принёс горя и беды. Хотя всё в его судьбе было вполне логично. Через пару лет он сошёлся с очень небедной женщиной, женой ювелира. Уговорил её обокрасть богатого мужа и сбежать. Дамочка повелась, потеряв голову от страсти к молодому любовнику. Сейф мужа обчистила, всё отдала Аристархову, потом собрала чемоданчик и стала поджидать милого под дверью. Милый, понятно, не появился. И тут она словно очнулась. Взяли его через несколько дней, где-то в Молдавии, под Тирасполем. Обманутый муж постарался, денег не пожалел, и срок Аристархову в паяли солидный. Свою роль сыграл и кокаин, найденный в дорожной сумке. Ходили слухи, что в тюрьме Аристархов повесился, не выдержав суровости тамошней жизни. Впрочем, по делам... подумали все. Хотя жай человека сколько было дадено богом, а распорядиться не смог. После него осталась всего одна картина, где красавец сыграл довольно приличную роль. Всё. А Аля с бабулей уехали в Ригу на полгода к сестре Нине Захаровне, оформив Але академический отпуск. Там она постепенно пришла в себя, а, вернувшись в Питер, решила перевестись в Москву. Было невыносимо видеть взгляды студентов и преподавателей, считавших именно ее виноватой во всей этой истории. К тому же все знали, что Аля пыталась покончить с собой. Откуда? С дедовой помощью. А все это было совсем непросто. Аля перевелась в столицу. И только тогда ей показалось, что всё это она пережила. Новая жизнь оказалась вполне сносной, даже хорошей. Аля была человеком в узких кругах известным. Преподавательский состав был сильнейшим, и даже появилась подруга, близкая подруга, которой Аля совсем не болтливая, рассказала про свой кошмар из затмения. Подруга выслушала и сказала, что раз в жизни необходимо пережить дикую, умопомрачительную страсть. Раз в жизни вполне достаточно. И в этом есть резон и резоны, даже благо. Больше Алина такое не поведётся. После этого разговора в своей исповеди Аля как-то ещё больше успокоилась, поверив умной Наташке. И ещё Она отчётливо понимала, что прежней Али Альшанской уже нет. Наивной, доверчивой, глупой, готовой во имя любви бежать без оглядки. Куда? Да куда позовут? Готовой отдать всю себя и даже свою драгоценную жизнь? Нет, и не будет. Точка. Теперь она другая. Опытная, обжёгшаяся, недоверчивая. Умная. На третьем курсе она вышла замуж. Любила ли она своего первого мужа? Да нет, вряд ли. Ей вообще стало казаться, что на большие чувства она не способна. Теперь она принимала любовь. А принимать было что? Муж её, преподаватель, доцент, был человеком хорошо обеспеченным, известным и уважаемым. В ранней молодости Терлецкий снялся в парочке неплохих фильмов. Порой играл в хорошем театре, как приглашённый артист. Была у него такая привилегия. Писал критические статьи в журналы и был преподавателем театрального института, обожая делиться богатым опытом. Его считали заядлым холостяком, и все посягательства студенток и прочих отвергал годами. а вот на Али женился. В Холостяцкой, при этом огромной квартире на чистых прудах, он сразу объявил молодую жену хозяйкой. И она с удовольствием занялась обустройством нового дома. Муж ее в средствах не ограничивал, и Али моталась по комиссионкам в поисках антикварной мебели и посуду. В обновленном и красивом доме стали частенько устраиваться приёмы. Быть приглашённым к Терлецким считалось почётным. Аля, окончательно расцветшая, вошедшая в самый прекрасный женский возраст, порхала по квартире в ослепительных нарядах и старинных украшениях. Муж был щедр, мил и нежен. Она же относилась к нему сдержанно и от чего-то с лёгким холодком Ей казалось, что именно так и надо относиться к мужчине, чтобы он тобой восхищался. Всё было прекрасно. Ездили на праздники в Питер к своим. Дети и бабуля были счастливы и наконец-то спокойны. Денег хватало на прихоти и удовольствия. Муж свозил Алю в Венецию, купил ей машину. Оставалось только радоваться, как всё сложилось. А вот радоваться не получалось. «Кошмарная человеческая сущность», — думала Аля. И еще, когда она вспоминала нелепую жизнь на театральной, «Ночи с Аристарховым», их страсть, свои слезы, скандалы и перемирия, ей казалось, что то ужасное время было самым счастливым в ее глупой жизни. Мысли она эти гнала и стыдилась их. Но как можно человека заставить не думать, и тем более не вспоминать? А вот про личную жизнь с Серлецким она точно старалась не думать. Не то, чтобы ей было это противно и нет, но это было так. Словом, это было никак. Казалось, что оба, и он, и она с неохотой, со вздохом идут на это. Как бы не обидеть партнёра. Ну, вроде бы надо. Вроде бы так положено. Супружеский долг, так сказать. Через 3 года спокойного и счастливого замужества Аля родила дочь, которую назвала, естественно, в честь матери, Лидочкой. А ещё через 4 года от мужа ушла. Ушла. Безоглядно влюбившись в нищего, пьющего и трижды разведенного оператора рогового. Годы той счастливой семейной жизни она вспоминать не хотела, не любила. Там не было ничего хорошего. Точнее, все хорошее исчезло так быстро, словно его и не было вовсе. Жизнь состояла из его постоянных загулов и пьянок. И, естественно, клятв. никогда больше никогда больше он не будет пить и шляться по девкам он так отчаянно клялся что казалось сам искренне верил в эту билиберду она и не верила но ещё оставалась жалость это, знаете ли, огромная сила снова сумасшедшая болезненная страсть и простая человеческая жалость калантельному и никчёмному человеку. Она понимала, что пропадает и скоро совсем пропадёт. И всё же, к тому же уже был ребёнок, Савва, которого она родила через год после их нелепого брака. Савушка родился болезненным и слабым, ничего удивительного от отца-алкоголика. И всю свою последующую жизнь она чувствовала свою вину перед сыном. что бы он ни делал, как бы и не путался в жизни, как ни плутал, Савушку Аля любила гораздо больше благополучной и спокойной Лидочки. К тому же у Лидочки был отец, заботливый, нежный, а у Савушки никого, никого кроме матери, и ещё его болезней и сложностей. Через 5 лет Когда измочаленные, опустошённые дёрганы, худые, как драная коза. Это она услышала в спину на студии. Она ушла от мужа, ушла в никуда, точнее, уехала в Питер. Ей снова стало казаться, что жизнь почти окончена, и никогда ей не подняться с колен. Но жить надо. Надо жить ради Савочки. Лида по-прежнему жила в столице с отцом. Аля хотела тогда дочь забрать. Но муж был настойчив и, наверное, прав, убеждал, что хорошую школу менять не надо, и Аля с ним согласилась. В том, что она испытала тогда огромное облегчение. Она не признавалась даже себе. Впрочем, Лидочка её не простила. Так и не простила, несмотря на все объяснения её и отца. А тот очень старался и брал вину на себя. Словом, снова повёл себя как очень достойный человек. Валичечка помогала с хозяйством. Бабуль и дед оплачивали врачей и няню для Савочки. Только работы не было. Совсем не было работы. Совсем. Дед умудрялся устроить её в свой гадюшник. Как он называл театр, в котором служил. Но ролей там почти не было, и режиссёр всем своим видом показывал ей, что взяли её только из милости, а так никому не нужна. Старики теперь тоже жили скромно. Бабуле вышла на пенсию, дед хворал и почти не играл. Помощь внучки, врачи и лекарства, старости и немощи. «А жить-то надо. Жили. И не хуже других», — так говорила Нина Захаровна, по-прежнему удивляя всех мудростью и терпением. Снова на бабуле держался весь мир. И Ален с Савочкой тоже. Когда отчаяние уже разлилось рекой в Половодье, раздался звонок из Москвы, и ей предложили роль, Роль была второстепенная, почти никакая. Но она, разумеется, согласилась тут же. Выезжать на пробы было нужно буквально через два дня. Решили сдать квартиру на театральной. Торопились и сразу же поняли, что наделали кучу ошибок. Квартиру сняла какая-то странная молодая дама, по виду типичная секретарша большого босса. Тонкая талия, строй и деловой костюм, Дорогие очки, никакой косметики и бабушкин пучок на затылке, говорила она медленно, с предыханием, постоянно облизывая красивые пухлые губы и пряча от собеседника глаза под дымчатыми очками. Странная, подумала Аля. И зачем ей такая квартира? Без ремонта, захламлённая, мрачная, одной? Да бог с ней. Кого сейчас поймёшь? Уезжала с такой тоской. Бабушка. Дед. Савочка. Господи, дай нам всем сил, неумело молилась она, глядя в мутное окно красной стрелы, уносящей её в который раз в неизвестность. С вокзала поехала к Терлецкому, бывшему мужу. Он был предупреждён и, казалось, очень обрадовался. Она волновалась, как встретится с Лидочкой. Впрочем, ничего хорошего не ждала. Но чтобы так Терлецкий был возбуждён, встретил её с цветами и в переднике. "Жарю гусочку", торжественно произнёс он и громко втянул острым носом аромат, доносящийся из кухни. "Раздевайся", крикнул он. «Тебе приготовлена комната!» Аля неспешно раздевалась, оглядывая свое бывшее жилье. Квартира была так же ухожена и красива, словно в ней по-прежнему присутствовала женская рука. Она зашла на кухню, где оживенно крутился Терлецкий, и кашляну спросила, «А где Лидочка?» «Да у себя!» Беспечно ответил бывший муж. Читает, наверное. Даже не вышла, с болью сказала Аля. Да выйдет, ободрил Терлецкий. Вот сядем обедать. Лидочка к обеду не вышла. Аля постучалась в её комнату. Приоткрыла дверь. Лидочка сидела на диване, поджав под себя ноги. На мать она бросила полный ненависти взгляд. — Что? — выкрикнула она. — Что тебе нужно? Аля стушевалась и быстро прикрыла дверь. — Откуда такая ненависть? — повторяла она. А Терлецкий гладил ее по голове и успокаивал. — Возраст такой, аленький. Что поделать? Такой вредный возраст. Ревность к брату, обиды... Детский максимализм. Разберёмся во всём, ты уж поверь. Я Алиду знаю, сердце доброе, жалосливое. Но она от тебя отвыкла, Аленький. Придётся налаживать мосты, что поделать? Ты не дави. Всё как-нибудь само собой. Ночью пыталась уснуть. Не получилось. Сердце рвалось. Всё сделала не так. Всё Ушла от Терлецкого, от прекрасного человека, порядочного, великодушного, истинного интеллигента. Бросила дочь, да, бросила. И в этом надо признаться, хотя бы себе. Бросила из-за мужа, мужика, пьяницы разгильдяя. А если совсем честно, снова от страсти снесло башку. Аристархов роговой Кто следующий? А ведь не девочка всё понимала, как вомут. А оказалось снова болото, ляское, тухлое, страшное. А теперь за её огненные ночи расплачивается Савушка, своим здоровьем, Лидочка, своим разбитым сердцем. Где её голова? Где жизненный опыт? Где хорошие и правильные гены? Старики. Её любимые старики всю жизнь прожили в одном браке. Бабушка Нина и дед Борис, как два глупка, несмотря на дедову красоту и профессию. Отец с мамой. Если бы не беда, да наверняка были бы вместе. Итог: в Питере осиротевшие старики и несчастный сын. В Москве почти взрослая дочь которая не желает сесть с матерью за один стол. Завтра опробы, который она наверняка провалит, потому что совсем нет душевных сил, а есть только несчастные, больные глаза. Ещё нет денег. Это так, к слову. Жизнь у Терлецкого, она не может это понять. Зачем травмировать еду? Надо снимать квартиру и жить в чём-то хлами. и в чужих запахах. Она встала с кровати и подошла к зеркалу. На нее смотрела измученная молодая женщина, бледная, всклокоченная, с худым, болезненно осунувшимся лицом и уже не верящая ни во что хорошее. Такие и дела. Она долго лежала, глядя в темный потолок, и тихонько поскуливала, как голодная и побитая собачонка. «Все, как песок сквозь пальцы», — думала она. И зачем эта жизнь? Зачем она ушла отсюда, в никуда? Зачем предала этого человека, который хотел ей только добра? И это добро, собственно, делал. Куда она так спешила от этой красоты, благополучия, стабильности? От тихого, красивого и спокойного — семейного мирка, где все были почти счастливы, или просто счастливы. Как она могла променять дочь на дурацкую страсть? Как могла обесдолить ребёнка?